Оле Якоб. Получив сообщение пилота, Роги стал размышлять, как бы принудить танкер к подчинению, не прибегая к силе оружия. Слишком ценный груз находился в его танках, а в случае обстрела судно немедленно бы взорвалось и сгорело. Причем все это могло произойти от одного единственного снаряда. Немного подумав, Роги сказал... Сделаем просто. Превратимся в английский вспомогательный крейсер и попробуем взять танкер голыми руками. Пусть он только подпустит нас поближе. На «Атлантис» ежедневно поступали разведывательные сводки из Берлина, сообщавшие название английских вспомогательных крейсеров и районы их операций. Эта информация была не результатом работы каких-либо тайных агентов, а плодом скрупулезных исследований отдела дешифровки вражеских радиограмм, проводившихся круглосуточно. Хотя на «Атлантис» эта информация попадала с опозданием в 2-3 недели, но она по крайней мере, давал Роге возможность знать, в принципе, кто действует против него в океане в настоящее время. Поэтому Атлантис решили временно переименовать в Энтенор, а нахождение которого в этих водах Норвежскому танкеру было, вероятно, известно. Лейтенанту Мору было приказано переодеться в английскую морскую форму, что он и сделал. Но, критически осмотрев себя в зеркало, молодой офицер признал, что больше напоминает переодетого немца, чем настоящего офицера Королевского флота. Каменс взглянул на Мора, хмыкнул и заметил, что в английском флоте совсем не так носят фуражки и пояса с пистолетами. — Вряд ли этим маскарадом удастся кого-нибудь обмануть, — заметил штурман. Роги осмотрел Мора, засмеялся и махнул рукой. — Ладно, сойдет. Отправляйтесь, Мор. На мостике Атлантиса заработал прожектор. Британский вспомогательный крейсер «Энтенор». Дайте ваш позывной. Наступила пауза. Затем с танкера как-то нерешительно ответили. Норвежский танкер Оле Якоб... И застенчиво добавили. «Пожалуйста, не преследуйте меня». «Немедленно остановитесь», — приказал Атлантис. Переговоры прожекторами напоминали разговор пожилой девственницы, которой ночью в парке пристает настырный незнакомец. «Почему вы требуете, чтобы я остановился?» — помигал Оля Яков. «Я английский вспомогательный крейсер», — ответил Атлантис. Но старую деву было не так легко убедить. Радиостанция танкера начала передавать сигнал QQQ, сигнал, которого более всего не любили и боялись на Атлантисе. Немедленно открывая огонь, когда он звучал в эфире. Но на этот раз «Атлантис» огня не открыл. Вместо этого с властностью боевого корабля Королевского флота он снова приказал танкеру остановиться, выключить радио и ожидать офицера, который должен передать капитану секретные инструкции. Обмен сигналами продолжался еще несколько минут. Наконец, капитана танкера удалось убедить. Радиосигналы прекратились, танкер замедлил ход и остановился, покачиваясь на мертвой зыбе. Мор спустился в катер, сопровождаемый двумя невооруженными матросами. Со стороны казалось, что в катере больше не было никого, но под брезентом прятались еще семь матросов, вооруженные автоматами, пистолетами и ручными гранатами. Катер приближался к танкеру, и лейтенант Мор физически ощущал исходящую от норвежского судна